Глава тринадцатая. Милость. Семнадцатая августа 2024 года. Жизнь, она как зебра. За белой полосой неизбежно будет черная, и если долгое время все идет хорошо, то это определенно повод оглядеться получше в поисках приближающегося хвоста. Тоже черного, разумеется. В моем случае и оглядываться особо не требовалось, потому что проблемы предполагались изначально. Внимание! Вы получили фракционное задание «Защита школы семи камней». Ранг С. Описание. Злодеи близко, так что поторопись, пока мы сами тут всех не перебили. Ну или будь готов бежать, если мы вдруг не справимся, во имя Луны. Задание. Отразите нападение на вашу школу. «Награда. Ваш титул будет подтвержден. Наказание вариативно. Предупреждение. Вы являетесь лидером школы и не можете отказаться». Положение обязывает, как говорится. И ведь совсем немного не успели. Достигнем мы планеты первыми, это избавило бы нас от целой кучи проблем. Сейчас же, пусть в тексте задания информации было маловато, но доступная статистика говорила, что за нас взялись всерьез. Зафиксировано противников 243 282. «Я Мина?» «Я здесь», — отозвалась основательница. «Пока сложно сказать что-то конкретное. Зафиксировано появление крупного космического флота». «Внимание! Ваша карта обновлена!» «Стало только хуже». Количество меток кораблей на космической карте исчислялось сотнями, и пусть большинство из них являлись разного рода мелочью, но было из десяток гигантов, вроде нашего тяжелого крейсера. Похоже, ради этого удара мятежный старейший Нашай собрал немалые силы. Причем это речь идет не о средневековых солдатах, а об армии будущего с плазменным оружием, артиллерией, боевыми машинами и тому подобными неприятными в руках врага вещами. Впрочем, сами по себе они бы проблемой не являлись, не будь у них прикрытие Как насчет богов? Наверняка кто-то есть, но на данный момент они прячутся, выжидают, не желая раньше времени подставляться. Школа продержится до нашего прибытия? Полагаю, что да. По крайней мере, если они все еще планируют нас захватить, а не попросту уничтожить. Другой вопрос, сможете ли вы прорваться через блокаду и достигнуть поверхности планеты? «Если мы присоединимся к этой блокаде, то шанс будет. Кстати, ты ведь можешь меня выдернуть, если дела пойдут не лучшим образом?» «Зависит от того, насколько плохо они пойдут, но я, безусловно, попытаюсь». Прозвучало не особенно убедительно, но бросить все и уйти на данном этапе я уже не мог. Точнее, мог, но не хотел. Жадность. Хапнул я немало, однако большую часть добычи можно утащить только вместе с кораблем. 18 августа 2024 года. Когда-то давно, в эпоху морского флота, выступающая над основным корпусом корабля Рубка имела смысл, поскольку давала обзор для капитана и офицеров, Однако с появлением связи, камер, сканеров и экранов, на которые можно выводить информацию, обзорные иллюминаторы давно утратили свою функцию, а идея размещать один из ключевых узлов корабля в виде выроста над корпусом, как и говорил Янис, выглядела весьма сомнительным решением. Причем этот факт явно понимал не только я сам, но и инженеры, которые компенсировали необходимость соблюдения традиции дополнительным слоем брони и, главное, максимально усилили сходящиеся над рубкой энергетические щиты. И их плотность в данном месте была в три раза выше нормы. К тому же, верх и низ у космического корабля понятие относительное, и в бою крейсер мог крутиться вокруг своей оси, усложняя задачу противника — Ну а если найдется кто-то достаточно сильный, чтобы снести щиты одним ударом, то целиться по конкретным узлам ему будет не обязательно Скорее всего, он просто пробьет корпус насквозь. «Мы почти на месте», — передал мысль Янис. «Приготовься». «Хорошо». И тут же, уже для всего экипажа из динамиков, донесся суровый голос капитана-настоятеля. «Приготовиться к выходу из-под пространства». Офицеры забегали быстрее, занимая места в креслах, поскольку именно в момент завершения перехода корабль наиболее уязвим. Впрочем, и само путешествие через иные слои реальности не являлось абсолютно безопасным, поскольку там тоже водились чудовища. И некоторые из них были не прочь пожрать пришельцев. Впрочем, встретить их нужно еще постараться, да и действительно сильных монстров мало, а от разного рода мелочи щиты защищали неплохо. «Переход завершён. По ощущениям, не изменилось ровным счетом ничего, но на обзорном экране появилась точка нашего корабля, вокруг которой простиралась пустота. Впрочем, часть этой пустоты казалась несколько более плотной, и крейсер скорректировал курс, двинувшись к ней. Янис, «Мы приближаемся к великой пелене, которая многие тысячи лет надежно скрывала нашу школу от врагов. К сожалению, после того, как тайна пелены была раскрыта, толку от нее немного». «Вы чувствуете искажение пространства и времени. Внимание, вы находитесь в закрытой зоне!» Напоминает то, что я чувствовал при нашей первой встрече. «Верно», — отозвалась Емина, — «барьер стоит на пространственной каверне, месте, где наш слой реальности переходит в другой. Мы расширили ее, скрыв звезду от чужих взглядов, а затем оставили несколько проходов, не зная которых легко войти, но не просто выйти». «Мне казалось, космические корабли умеют перемещаться между слоями». К слову, концепт «слоев» вполне сочетался с учением «Школы семи камней», поскольку слои были именно слоями лишь для существ вроде нас, живущих в трехмерном мире. Далеко не все, и это требует энергии и сложных расчетов или воистину драконьей интуиции. Возможно, сбившиеся с курса корабли и сумеют вынырнуть, но где в итоге окажутся? Скорее всего, далеко за пределами нужной им точки. А как вообще появляются подобные каверны? Трудно сказать. Перейти на иной слой реальности не так уж сложно, если понимать, как именно, но создать устойчивый туннель, существующий миллионы лет, гораздо сложнее. Тут же нечто гораздо большее. Лично я считаю, что это шрам, оставленный после древней битвы. Битвы богов? Скорее, тех, кто стоит выше. Демиургов? Возможно. Существуют разные энергии, разные пути. Сейчас доминируют боги, а когда-то давно во вселенной правили бессмертные, и до них тоже были другие. Алтари позволяют собирать силу, но по сути своей они всего лишь костыль. Существуют монстры, которые просто по силе своей крови способны достичь высших рангов. Например, истинные драконы, старшие фениксы и, кстати, золотые огненные вороны привела она знакомые мне примеры. «Конечно, они тоже могут идти по пути богов, но для них это будет не основной, а лишь дополнительный источник могущества. Насколько мне известно, в иных слоях тоже водятся монстры». «Да, но их не так уж много», — успокоила Емина, «и они обычно кучкуются вокруг обитаемых миров, проникая в них через разломы вроде нашего, помельче, конечно». «Монстрам тоже нужны системные очки?» «В том числе». Однако наш слой реальности основной, поэтому те, кто может, предпочитают жить именно в нем, ну или сразу в нескольких одновременно. Мне вспомнилось паучиха Шелл, одно из бедствий, создавшее логово на окраине Парижа, куда ее детеныши и таскали жертв. Тогда с ней разобрался французский отдел во главе с Дивой, но задача была не из легких и без потерь не обошлось. Вряд ли паучиха была родом из иного слоя реальности, но явно несла в себе ту самую способность между ними перемещаться. Внимание, вы покидаете закрытую зону. Внимание, начинаем сканирование. Наш крейсер успешно прошел через мир теней, а затем вынырнул в нужной точке. Если верить обзорному экрану, на котором тут же появилась подробная схема, то мы оказались на окраине планетарной системы. Желтая звезда в центре и восемь планет, находящихся примерно на одном расстоянии от нее, что очень вряд ли являлось случайностью. «Впечатляет, верно?» – похвасталась Емина. «Некогда эти планеты находились в иных местах, но мы перенесли их, собираясь сделать обитаемыми. Жаль, что вся эта работа в конечном итоге оказалась напрасной. А нельзя было украсть сразу пригодные для жизни миры. Обычно у таких уже имеются хозяева, к тому же слишком велик риск нарушить правила. Без масштабных вымираний подобный трюк редко обходится. Причем для этого даже не нужны катастрофы. Достаточно чуть спектра звезды, температуры, наклона планеты и, привет, огромное количество растений, насекомых и животных исчезнет, не сумев приспособиться к новым условиям. Значит, первому камню тоже придется пройти через катаклизм? «Возможно, но он будет не так велик. К тому же ты не являешься божеством, а значит, наказание тебе не коснется». «Меня, да. А как насчет Каина?» «Не беспокойся, его это тоже не коснется», успокоила Емина. «Именно мы начнем перенос мира, именно на нас ляжет груз ответственности, если что-то пойдет не так». «Как идут дела на планете?» «С переменным успехом. Вэй ушел на перерождение во время атаки на один из крейсеров и вряд ли сумеет возродиться в ближайшее время. Но мы справимся и без него, иначе он не стал бы так рисковать. В остальном, мы недавно отразили четвертую волну десанта, но море тумана рассеяно, а дворцы находятся в осаде. Как насчет энергии захваченных душ? Тут все...» «Приемлемо!» – вздохнула предок. «Мы сумели сразить достаточное количество врагов, чтобы минимизировать собственные потери при переносе». «Внимание! Зафиксирован крупный неопознанный флот!» «Судя по сигнатурам, он принадлежит одному из осколков Вечной Империи, и нам требовалось найти способ прорваться через него и приземлиться где-то на поверхности. Не самая простая задача, но не обязательно действовать в лоб». «Внимание! Флот помечен как условно-нейтральный. Устанавливается канал связи». Настоятель Янис выпрямился на капитанском троне, демонстрируя величие, уверенность и прочие положенные ему по статусу эмоции. «Канал связи активирован». Голограмма его собеседника выглядела даже более величественно, демонстрируя в дополнение к упомянутому набору еще и богатство по крайней мере, одежды императора нашли бы достойное место в любом из музеев, да и скафандр, который под ними просматривался, явно был не из дешевых. «Ты задержался!» — произнес Шай. «Еще немного, и все закончится без тебя!» «Я задержался!» — кивнул Янис. Однако двигался с максимальной возможной скоростью. «Ладно, действуем по плану!» — махнул рукой император. «Тебя ведь ждут предки, верно?» «Да». «Я отправлю тебе коды доступа. Наши корабли некогда принадлежали одной империи, так что сделаем вид, что мы приняли тебя за союзника». Защитные поля, прикрывающие оба трона, обеспечивали конфиденциальность разговора. Для большинства офицеров вокруг они просто молчали, но меня эти ограничения не касались. «Предки не так глупы», — ответил Янис. «Думаешь, они в это поверят?» «Главное, что не смогут опровергнуть, пока не станет слишком поздно». «Моя задача?» «Подойдешь к планете, для убедительности атакуешь мой флот, а затем попытаешься приземлиться в обозначенном районе». «И какой в этом смысл?» «Ты проникнешь во дворец, а затем в нужный момент ударишь в спину, откроешь портал для наших войск». «Я действительно похож на идиота?» «Конечно, это лишь часть моих планов», — покачал головой Шай. «Но извини, я не настолько тебе доверяю, чтобы раскрывать их полностью». «А я не настолько тебе доверяю, чтобы подставлять спину», — парировал Янис. «В конце концов, ты уже пытался когда-то меня прикончить». «С тех пор многое изменилось. Если ты сделаешь все как надо, то, клянусь милостивым Веллуром, я сдержу свое обещание». «Ну, а если нет, в конце концов, я не заставляю тебя участвовать. Ты все еще можешь развернуть корабль и просто уйти. Решай!» Император улыбнулся, и его голограмма погасла, знаменуя завершение переговоров. Не слишком-то вежливо с его стороны. «Канал связи закрыт!» Прозвучало не особенно убедительно, заметил я. «Слишком много натяжек», — согласился Янис. «В обычных условиях повреждения при попытке прорыва были бы слишком велики. И если мы не нанесем достаточно сильный удар, то это тоже будет подозрительно». «Верно». «Впрочем, все эти рассуждения мало что значили, потому что не меняли главного. Нам требовалось двигаться к планете, и как бы опасен ни был предложенный план, любой иной будет еще хуже». Возможно, мне стоило бы уйти на планету, а затем дождаться результатов и получить немного нового опыта, в том числе и системного. Но внизу я буду практически бесполезен, тогда как на борту могу на что-то повлиять. Так что наблюдать за прорывом мне придется из первых рядов. Переход. В обычных условиях полет бы растянулся на часы, но мы вновь ушли в подпространство, а спустя минуту вынырнули, оказавшись совсем близко к планете. Внимание, коды доступа приняты. Получен приказ занять орбиту и атаковать по указанным координатам. Получен приказ приготовиться к высадке десанта. Лично указанный курс. Выученные базы данных позволяли мне оставаться не просто зрителям, а зрителям, прекрасно понимающим, что именно происходит. Скажем, в данном случае приказы позволяли нам достичь удобной до начала маневра точки, поэтому мы не стали их игнорировать. «Внимание! Цель помечена! Огонь!» Вот только наш удар обрушился не на один из дворцов, а на вражеский флагман, находящийся сравнительно неподалеку. Точнее, его рубку. Однако защитные поля вспыхнули, не позволив нам одним ударом обезглавить вражеский флот. И Дредноут тут же начал маневрировать, закручиваясь и подставляя под следующий удар уже другой, не такой важный участок. «Огонь! Огонь! Огонь!» На этот раз поле не выдержало и дрогнуло, а часть снарядов ушли дальше, пробивая кратеры в туше вражеского корабля. Правда, взрывов не последовало. «Щиты на максимальную мощность, полный вперед!» Добивать флагман мы не стали и рванули к поверхности, пытаясь уйти от неминуемого возмездия. Быстро, но вместе с тем не особенно стремительно, потому что в космическом бою время измеряется не секундами, а по меньшей мере минутами. Чаще часами, а то и вовсе днями. Но в данном случае все решится гораздо быстрее. Канал связи активирован. Теперь император на своем троне не выглядел таким надменным, как в прошлый раз, явно оценив перспективы. Нанесенный нами удар оставлял возможность для воскрешения, но воскресать пришлось бы в открытом космосе, без скафандра, карт и с минимумом времени на то, чтобы придумать способ спастись. Скорее всего, он бы его нашел, но опыт явно не из приятных. «Ты меня предал, ублюдок!» «Я просто добавил нашему спектаклю убедительности!» «Спектаклю?» — улыбнул Сашай. «Ну что ж, ты прав. Убедительность лишней не бывает». «Канал связи закрыт. Приготовиться к отражению атаки». Первые разрозненные удары нам прилетели практически сразу после нападения на флагман, но теперь на нас обрушился совместный залп сразу нескольких кораблей, заставивший наше поле просесть, причем в местах попаданий сразу до красной зоны. «Ненавижу космические бои!» «Приготовиться к отражению атаки!» «Лучше бы мы и вправду его убили», — пробормотал я. «Я тоже очень на это надеялся», — согласился Янис, «но, похоже, не получилось. Не припоминаю, чтобы это было в наших планах». «Планы имеют свойство меняться», — поморщился настоятель. «На самом деле я был уверен, что щиты флагмана питает один из младших богов. В этом случае у нас не было ни шанса пробить барьеры, только слегка напугать». «Но если бога там нет, то это же хорошо?» «Если его нет там, он есть где-то в другом месте, и мы не знаем, где именно». «Внимание, щиты пробиты! Внимание, щиты пробиты!» Спустя мгновение крейсер вновь содрогнулся от чудовищных ударов, а схема на одном из экранов получила множество красочных деталей. Впрочем, отчет о повреждениях я проигнорировал, оценив в первую очередь состояние защитного поля. Несколько пробитий, не приведших к серьезным повреждениям, легко затянутся, пока функционируют генераторы, а вот несколько десятков вполне могут заставить щиты рухнуть, оставив корабль беззащитным перед вражескими орудиями. «Приготовиться к посадке!» Правда, шансы на то, что у нас получится приземлиться, были невелики. Сейчас мы уходили от назначенной точки, где шел бой, и не став пытаться сесть не в такое уж и крупное горное озеро. Новая точка назначения находилась чуть дальше, в море. Разумно, космический корабль, не подводная лодка, но огромная толща воды давала хоть какой-то шанс укрыться от вражеских глаз. Вот только в центре рубки появилась светящаяся фигура. «Милостивый Виллур!» «Ни статуса, ни ранга, ни уровня, только имя. Но и этого было вполне достаточно, чтобы понять дело труба. И сейчас эта труба начнет шататься. «Сегодня я окажу вам милость», — произнес Бог. «Падите от моей руки». Время словно замедлилось, позволяя ценить сказанное, но не позволяя сделать хоть что-то для того, чтобы это изменить. Спустя мгновение... «Я умер. Ну, или не совсем?» «Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена!»